«А у вас есть другие режиссеры, более сговорчивые спросил Николай. «Сколько угодно, только свистнуть. Они за такие деньги зайца догонят и пернут придачу». Настала тишина. «Я не хочу сниматься», — сказала Анжела. «Правильно», — одобрил Савраскин. «Вот и умница». Официант принес закуски, пирожки и холодец. Николай знал, такие пирожки готовят только в этом ресторане. Пирожки были с грибами, с капустой и с мясом. Савраскин смотрел, но не дотрагивался. «Ешьте!» — предложил Николай. Савраскин подумал и стал есть. Потому как он кусал и глотал, было видно, что парень голодный. Острый кадык активно двигался по тонкой шее. «А почему вы решили, что Анжела не сыграет?» — спросил Николай. «Вы же не знаете ее возможностей». «Я вижу». ответил Савраскин. «Талант виден или не виден?» «Каким образом?» заинтересовался Николай. «Радиация таланта поднимается над человеком как пар». «А у меня поднимается?» спросил Николай. «Я не знаю, какой вы актер, но то, что вы талантливы, это видно за километр. И кого бы я смог сыграть? Наемного убийцу. Я похож на негодяя, «Ни в коем случае. Вы похожи на интеллектуала. В этом вся фенька. От обратного». Николай с радостным вниманием смотрел на Савраскина. Анжела видела, что они интересны друг другу. «Хотите сыграть?» — спросил Савраскин. «А зачем мне?» — не понял Николай. «Новое самовыражение». В конце ужина Николай ушел платить. Савраскин и анжелы остались вдвоем. — А ты ничего, — сказал Савраскин. — Когда злишься, в тебе что-то появляется. Могу дать тебе роль третьего плана, небольшой эпизод. Покажешь свою красивую задницу. — Козел, — сказала Анжела. — Думаешь, со мной можно так разговаривать? Вот возьму и вылью тебе соус на башку. Анжела схватила пиалу с чесночным соусом. Савраскин поймал ее руку. Она дергалась, он смеялся, его руки были сильные, как клещи. Николай вернулся. Анжелы и Савраскин притихли. «Сколько с меня?» спросил Савраскин и полез в карман. Достал сто долларов. «Мы бедные, но гордые», прокомментировала Анжела. «Гордые художники», добавил Николай. «Но ведь и мы себя не на помойке нашли». Спать легли поздно. — смотрели американский боевик. «А мне он понравился», — неожиданно произнес Николай. «У меня даже настроение улучшилось». «А было плохое?» — удивилась Анжела. «Я о другом. Я просто не очень верю в завтрашний день. Все пропитано цинизмом. Деньги — национальная идея. Действительно, за копейку зайца догонят и пернут». «Хорошо тебе говорить. У тебя денег, как у дурака махорки». «Для меня деньги не самоцель. Для меня самоцель — работа. Когда собака бежит за дичью, для нее не главное сожрать, главное — поймать». «Понятно», — отозвалась Анжела. «А когда я вижу таких, как этот, я начинаю верить в будущее. Растет новое поколение, свободное и нравственное». «Давай спать», — предложила Анжела. «Ну его нафиг». Николай обнял Анжелу. «Давай сегодня не будем», — попросила Анжела. «У меня нет настроения». «Тебе 20 лет. У тебя впереди вся жизнь. Мне жаль терять каждый день». «Ну ладно», — вздохнула Анжела и легла так, как ему нравилось. А про себя подумала. «Гуманитарная помощь. Красный крест». На другой день Анжела не выдержала и позвонила Савраскину. — А, — узнал он, — королева Шантеклера. Анжела не знала, что это значит, но на всякий случай обиделась. — А ты кто? — спросила она. — Ладно, — примирительно сказал Савраскин. — Чего хочешь? Роль сыграть? — Главную, — уточнила Анжела. — А твой козел заплатит? — Он не козел. — А кто? — Выдающаяся личность. — Ладно, — сказал Савраскин. «Я скажу сценаристу, пусть он сделает для тебя эпизод минуты на три». «Ты хочешь полтора миллиона долларов за три минуты?» «Это бесплатно», — сказал Савраскин. «Подарок тебе на восьмое марта». «А я тебе кино не испорчу?» «Не испортишь. Мне там по-любому нужна молодая тёлка». «Ты про коров снимаешь?» — удивилась анджела «Почему про коров?» «Ты же сказал тёлка». тёлка это девушка», — объяснил Савраскин. «Ты вообще-то откуда приехала?» «Не хочу я быть тёлкой «Соглашайся, лучше три минуты у гения, чем главная роль у козла». «А кто козел?» «Да все козлы, не видишь?» «А кто гений?» «Я. Кто же?» Савраскин снимал мюзикл «Современный гиперболоид инженера Гарина». Суперталантливый мерзавец изобретает орудие массового поражения. Планета на грани уничтожения. Мерзавец любит прекрасную Изабелу, супертёлку. Изабела должна уничтожить мерзавца, но у них любовь. Что важнее? Любовь или вся остальная планета? Проблема выбора. Савраскин курил пачку за пачкой, вращал глазами, но работал с вдохновением. Ему было интересно снимать, актерам интересно сниматься, а из этого следовало, что зрителям будет интересно смотреть. Лето выдалось жаркое. Уехать из Москвы было нельзя, шли съемки. День был наполнен и переполнен. Уроки вокала, уроки танца, спортивный зал, тренажеры, диета... К концу дня Анжела выматывалась, как лошадь на бегах. С нее сходило три пота. Москва оплывала от жары. «А почему бы нам не купить дачу?» — спросил однажды Николай. «У тебя есть дача», — напомнила Анжела. «У меня есть, а у нас нет». Николай дал задание связаться с риэлторами, но риэлторы не понадобились. Лучший друг Николай разорился, и чтобы спасти бизнес — Продавал свою дачу. Просил недорого, всего миллион. Столько и вложил. Продавал по себе стоимости, без навара. Торопился. Николай долго не раздумывал, и недолго тоже не раздумывал. Он хорошо знал эту дачу. Она была ему по душе. Оформил на Анжелу. В случае развода с женой, эта дача не должна фигурировать как собственность Николая. Он вывел дачу из-под наследства. Поехали смотреть новое имение. Анжела увидела зеленый деревянный забор, зеленые с белым ворота, и ей показалось, что она здесь уже жила. Открыли ворота. В глубине стоял дом, скрытый зеленью. Куст Жасмина скрывал от глаз крыльцо. Этот куст тоже показался родным, как близкий родственник. Анжела поняла, что приехала на свое место». Дачу оставили вместе с мебелью и посудой. Анжела хотела другую мебель, не такую авангардную, но хозяин сказал, что ему некуда ее девать. Не выкидывать же, оставили как есть. Наташка-алкашка тут же переехала на дачу. Развела натуральное хозяйство. В загоне, двигая носами, сидели кролики. По траве бродили несколько кур и коза. Коза была молодая и чистенькая. Анжела повесила ей на шею маленький колокольчик. В Наташкины планы входил развести сад и огород. Работа на земле была привычной для нее. Наташка как будто не выезжала из Мартыновки. В жизни вроде бы все изменилось, но ничего не изменилось. Та же земля, только хуже. Глина, соседи, скучные люди, в отличие от Мартыновки, не пьют, песен не горланят, сидят за заборами... и смотрит телевизор зато не надо уголь покупать корячиться с печным отоплением